Она почти все время хворала, и болезнь ее послужила одной из причин тайной женитьбы Уэрсона на девице Эндерсен, которая служила у них в доме кухаркой. От этого брака родился сын Базиль, который унаследовал психическую ненормальность отца. Уэрсон очень привязался к мальчику и заставил меня торжественно обещать ему, что сын его никогда не узнает, что он незаконный ребенок. Мне кажется, однако, что впоследствии Базельхель узнал все и наводил соответствующие справки через Дональда Уэллса. По-моему, заметил Бург, после того, как Питер и Джейн прочли записку, Уэллс знал о том, что старик Редлоу решил на написать об обо всем этом, что ему было известно о родителях Питера. Вы, наверное, помните, что в день убийства было два телефонных звонка. В первый раз старик спал, а во второй он подошел к телефону, но думал, что говорит с Питером. На самом деле, это был Уэллс, который, вероятно, звонил из лонгфорд манора Дональд хитро все задумал. Он знал, что Питер обычно курит, когда бывает за рулем, поэтому подложил ему папиросы, пропитанные снотворным. Сам же он поджидал Питера на дороге, когда тот остановил машину, почувствовав, что лишается сил. Уэллс сел рядом с ним и повез его в Сейтхен. Очевидно, он привязал Питера ремнем к сиденью, чтобы он не свалился и не привлек внимания полицейских. Вы помните, что я нашел ремень на полу автомобиля? Уэллс повез Питера который был без сознания, чтобы затем его обвинили в убийстве старика. На самом же деле это Уэллс прикончил его сам. Борг остановился и окинул быстрым взглядом своих слушателей. Затем продолжал. Убийство Базиля тоже было продумано, и если бы не миссис Клифтон, вы, мой друг, были бы найдены, найдены утром в крови якобы убитого вами приятеля. Невольная дрожь пробежала по телу молодой женщины. Питер и Джейн погрузились в свои невеселые думы и даже не заметили, как ушел сыщик. Питер окинул свою жену нежным взглядом и прошептал. «Простите меня, Джейн, что я не откликнулся, когда вы позвали меня сегодня вечером на Нольби-стрит. Но я все поняла». Так же тихо ответила Джейн. «Успела ли отец скрыться?» Питер молча кивнул головой. После небольшого молчания Джейн спросила, понизив голос до да едва слышного шепота. – Ведь он и был ловкач, не правда ли? Питер снова молча кивнул головой. – Когда вы узнали это? – В ту ночь, когда я нашёл свои гравюры около печатного станка. Вероятно? Он забыл их там после одного из своих посещений лонгфорд манора где печатал денежные знаки. Питер взял руку жены и нежно погладил ее. «Вы не можете себе представить, Джейн, как я был этим мудричом и как трудно было мне скрыть это от вас». Джейн ничего не сказала, но ответила на его пожатие. «Он положительно гений по организаторским способностям и по умению сохранять тайну», – продолжал Питер. Только вспомнить, сколько лет он терроризировал Европу и Америку. Он доставал агентов через Бломберга, который служил лишь ширмой. И никто из агентов не знал имени ловкача. Уэллс был одним из их агентов, но, но тоже не знал имени. Затем, по странной случайности, Уэллс познакомился со мной. «Кто же рассказал вам все это?» – спросила Джин. «Он сам, чуть слышно, – ответил Питер». Джейн быстро встала и вышла из комнаты. Когда она через некоторое время вернулась, Питер заметил по ее опухшим глазам, что она плакала. Джейн села рядом с ним и, нежно положив голову на его плечо, сказала «Питер, давайте поговорим о чем-нибудь другом.